Голова одиннадцатая. Вы, наверное, уже в курсе, но я не покупал машину, на которой езжу. Обычно я говорю, что купил ее уже подержанной во время большой распродажи на свои кровные, своим трудом заработанные на подработке деньги, после чего восстановил ее по своему вкусу. Но признаю, это все чистый блеф. Это совершенно новый автомобиль, который мне купили родители. Я бы хотел и дальше придерживаться лживой версии, но как человека, которым на протяжении девятнадцати лет заботятся родители... Я хочу набраться смелости и быть честным на этот счёт. Для полноты картины скажу, что моя любовь к велосипеду была искренней, но если излагать эту историю в подробностях, то получится слишком большой кусок текста, так что я немного сокращу. В общем, раз уж я оказался таким золотым ребёнком, которому родители подарили машину, то у меня на неё есть определённые планы. То есть я ожидаю, что она станет очень эффективным транспортным средством, не то чтобы я выпендриваюсь, но я хочу с её помощью увидеть большой мир. Ведь он и правда стал намного больше». Такое чувство, будто я, имея машину, могу отправиться в любую точку мира. Опять же, это ничто по сравнению с тем, что использует в качестве транспорта Кагену Исан, а на Наке её Unlimited Railbook. В случае с Кагену Исан, она ограничена тем, что не может ходить по земле, так что мне не следует сравнивать себя с ней. Хоть эта леди уже давно не младшеклассница, но по стенам ходит покруче к Амбару. Пока я об этом размышлял, мы добрались до соседнего города — Если бы я был всё ещё учеником старшей школы, мне потребовалось бы значительно больше времени, чтобы добраться до этой контрольной точки. Хм, уже одно это заставляет меня чувствовать, что я способен на гораздо больше, чем раньше. Но поскольку эта машина едва ли является чем-то, что я получил честным трудом, в отличие от Кагенуэ Сансон Нокитян, я бы не сказал, что очень хорошо с ней управляюсь. Вернее, я пока ещё не очень хорош в парковке. Да. За удобство нужно платить. В отличие от велосипедов, автомобили королей общества. Но в то же время, если у человека есть автомобиль, его нужно где-то парковать. Так где же мне припарковаться? Это одна из тех ситуаций, в которые я никогда прежде не попадал, пока был велосипедистом. Нет, конечно, есть специальные места для стоянки велосипедов, но велосипед не такого размера, как автомобиль. Хорошо, припаркуюсь где-нибудь здесь. Нет, с автомобилем и так поступить не мог. Если я припаркуюсь не по правилам, мою машину могут эвакуировать на штрафстоянку или могут снять баллы с моих водительских прав. Плюс никто не отменял страх, что мою машину могут взломать. В старших классах всему этому не учат, и все эти вещи меня беспокоили в настоящий момент. Кроме того, поскольку сейчас середина ночи, когда я поднимался к храму Кито-Шарахеби, я оставил машину на обочине, которая обычно используется только для экстренной остановки. В храм Кито-Шарахеби боги попадают не на автомобили, так что рядом не оказалось большой парковки. Но я пошёл на этот риск только потому, что это была пустая горная дорога без машины людей. Но вот в жилом районе, Даже если я оставлю машину вместе без тротуаров и ограждений, пусть сейчас и глубокая ночь, на меня всё равно могут донести. Какая ирония, что люди охотнее сообщают полицию неправильной парковки, чем о похищении девочки. А даже если не донесут, то есть вероятно, что такая парковка может стать причиной аварии. Как-то однажды меня сбила машина, это была настоящая трагедия, никому не желая подобного опыта. Поэтому прежде чем начинать поиски бенни кудзя я должен поискать стоянку круглосуточный паркинг и оставить там машину. Я знаю, что слово «паркинг» заимствованное, но мне нравится, как оно легко слетает с языка. Паркинг. Круто, да? Прежний я, времен старшей школы, был бы в ярости от стоимости парковки. Он бы спросил меня, откуда я беру на все это деньги. Работы у меня нет, живу с родителями, но, возможно, я сейчас проецирую ситуацию Бенни Гучи Хибари на свою собственную, что свидетельствует о моём завышенном самомнении. Но я не врал, когда говорил, что в старшей школе я был в не очень хороших отношениях с родителями, и вот, с учётом времени, затраченном на перемещение и прочей формальности, у меня ушло около получаса. Впереди длинная ночь, поиски начинаются. Итак, с чего начнём, мой господин? Если потерянная богиня права, эта девочка будет играть с нами в прятки, то дело выглядит монументально трудным. Не ограничивайтесь здравым смыслом, она может спрятаться в совершенно невообразимом месте. Вот что нам было сказано. Причём это лишь первая часть совета Хачикудзи. Первая половина — первая догадка. «Хм, а что насчёт второй половины?» «А ты что, сама не слышала?» «Ты же рядом стояла!» «Я прослушала». Это же был такой душевный совет, как можно было его прослушать. И с другой стороны, Шиноба не была тем человеком, о котором тогда шла речь. Она вообще не была человеком. Может, Шиноба и заботится обо мне, но на бинни кутян ей откровенно плевать. Моя надежная партнерша провела для себя чёткую черту построила забор, возвела каменную стену. Хотя технически я тоже не то, о ком тогда шла речь, но мне было важно мыслить так же, как и она, иначе мне не выиграть эту игру в прятки. Если это, конечно, можно назвать прятками. Она сказала, что я взрослый, нет, подросток, или бывший ребёнок, и что я не смогу залезть в голову маленькой девочки, сбежавшей из дома, и что существует огромное количество мест, где её можно искать, от крыш домов до сточных канав. Но, с другой стороны, она также посоветовала мне сузить круг поиска, «Маленькие девочки обладают весьма ограниченной мобильностью». «Мобильностью?» «Вряд ли она уехала на велосипеде, не говоря уже об автомобиле. Скорее всего, у неё очень мало денег, поэтому такси не рассматривается. На поезде или автобусе она бы тоже вряд ли поехала». «Короче говоря, она должна быть где-то в радиусе нескольких минут ходьбы от своего дома». «Возможно, я немного преувеличил». «Это более развернутая версия гипотезы о том, что передний зуб у неё выпал на второй день, но, как бы то ни было, пятиклассница всё равно не могла далеко уйти на своих двоих». А зачем исключить из рассмотрения вариант с велосипедом? Разве младшеклассники не могут самостоятельно на нём ездить? В этой части гипотезы я не до конца уверен, но она пропала, возвращаясь из школы. Если бы она зашла домой, чтобы взять велосипед, эта информация наверняка вошла бы в тот разговор, что «не должен покидать комнату». Велосипед Бенни Кудзя пропал вместе с ней. Должны были прозвучать примерно такие слова. Строго говоря, она могла ездить в школу на велосипеде, но это не старшая, не средняя школа, Я не слышал о начальных школах, которые бы разрешали своим ученикам приезжать на велосипеде. Конечно, мои предположения могут быть ошибочными. Возможно, бы Никудзя Кутен уехала на велосипеде, который нашла на улице, или она уехала автостопом, если у нее хватило на это смелости, но бы не сдвинулись с места, если бы начали перечислять все возможности. Так что лучше начать с малого. Это противоречит традиционному подходу к поиску пропавших людей. Обычно сначала определяют большую область, а затем уже сужает круг поисков, но у меня нет армии людей, так что это лучшее, что я сейчас могу сделать. Получается, нам нужно начать с радиуса в несколько километров от дома Бенегучи? Да, это подходящее расстояние для первого путешествия Но я правда считаю, что если эта девочка хотела, чтобы ее родители посильнее переживали, то ушла намного дальше. Однако, мой господин, Шинубу сказала, что совсем не заинтересована в поиске маленьких девочек, но, похоже, была готова мне в этом помогать. Так вот она решила провести остаток своих дней. Эта девочка могла использовать в качестве отправной точки не только свой дом, не так ли? Да, радиус невелик, но из того, что я услышала... Несмотря на то, что всё прослушала. Разве время, проведённое в школе, для неё не было ценнее, чем время, проведённое дома? Ах да, я это как-то упустил. Видишь ли, с посещаемостью в начальной школе у меня было не очень. Не надо корчить из себя бунтаря. Вообще-то в начальной школе я серьёзно подходил к учебе. Привычка прогуливать уроки у меня появилась уже в старшей школе. Что ж, значит, помимо области вокруг дома Бенни нам нужно рассмотреть ещё и область вокруг начальной школы. Нет, не так. Если мы подключим ещё и школу, всё слишком усложнится. Возможно, Шнобу использовала тот пример с поиском кошки как камень в мой огород. Но пока мы обсуждали возможные места, где она могла бы спрятаться, возникла идея, что она могла спрятаться в доме подруги. Мне кажется, что в реальности это довольно сложно. Если не невозможно. Для любой семьи приютить чужого ребёнка, пускай даже во время его защиты, по сути всё равно лишение свободы. Хотя я уверен, что Ойкора всё равно согласится принять её, потому что она сама однажды попала в такую же ситуацию в доме Арараги. Единственная причина, по которой это стало возможным, заключалась в том, что оба моих родителя были полицейскими, да и времена тогда были другие. Если бы я сделал что-то подобное в наши дни, скорее всего, это обернулось бы большими проблемами, а моих родителей могли бы уволить. Обычно я не люблю фразы вроде «раньше было лучше», но ведь правда, что по мере того, как люди становились умнее, а жизнь становилась легче, человеческое общество постепенно утратило доверие друг к другу. Впрочем, из-за этого доверия также закрывались глаза на домашнее насилие и жестокое обращение с детьми. Даже если она не прячется, она часто ходит в гости к друзьям, так что мы должны учитывать, насколько она знакома с окрестностями домов своих друзей или парками, где она играет с одноклассниками. Чёрт, я никогда не играл с друзьями в начальной школе, так что я совершенно упустил всё это из виду. Нет, ты правда пытаешься строить из себя бунтаря. Большую часть своего времени я проводил, играя с друзьями моих сестёр. То есть ты с тех пор не сильно поменялся. Ох, не ожидал, что ты будешь быть по-больному. С другой стороны, в последнее время моим собеседникам чаще всего становится не моя девушка, не моя подруга и не подруга детства, а подруга моей кахе старшей школы. Это нехорошо. Нужно проводить больше времени с Моника. И почаще ходить в гости к Садати. Но с хитаги я всё равно увижусь в эпилоге. Так, отставим мой круг общения в сторону. Если определить возможную дистанцию ходьбы Бенни Кудзя Кутян и рассмотреть всех ее друзей, то круг поиска сильно вырастет. Фактически он будет равен целому школьному округу, верно? Как-то так, да. Если предположить, что школа, в которой она учится, государственная, то я могу мгновенно узнать её расположение при помощи смартфона. Достаточно найти нужный школьный округ, мне для этого не нужна она, но Нокитян, и я сам могу справиться. Со смартфоном, конечно. Потому что с уверенностью можно предположить, что дом и как раз в нём расположен. Тем не менее, даже так область поиска всё ещё намного больше, чем я себе представлял. Справлюсь ли я за одну ночь? Это будет непросто. Может развернуться и сесть в машину? Нет, искать девочку из окна машины будет ещё трудней. Нужно помнить первую половину совета. Маленькие девочки могут попасть в такие места, куда машины, или даже взрослые, попасть не могут. Что ж... Значит, мне просто нужно как можно лучше прочесать местность. Прямо это как вызов. Вперёд. Давай вместо дома Бенегуччи сначала отправимся в начальную школу. Будет неловко, если мы столкнёмся с анонокитян в доме Бенегуччи. Это как то неловкая ситуация, когда люди прощаются, а потом едут вместе на одном лифте. Очень точный пример, кстати. Даже когда мы вышли из машины, я оставил смартфон с карты у Шинобу. Прискорбно признавать, но эта девочка куда быстрее приспосабливается к благам современной цивилизации.